В обеденный перерыв он забрал из подсобки чемодан, пальто и зонт и отправился на ближайшую улицу Сент-Ласид, в маленький отель, где жили в основном студенты и рабочие иностранцы. Он попросил самый дешевый номер, ему предложили такой за 55 франков. Он взял его, не осматривая, оплатил, оставив свои вещи у администратора. В каком-то ларьке купил себе два рогалика с изюмом и пакет молока и перешел на другую сторону улицы в сквер Бусико, маленький парк рядом с универмагом. Сел на скамью в тени и поел. На третьей от него скамейке расположился клошар. Поставив между коленями бутылку белого вина, он держал в руке полбатона. А рядом с ним на скамье лежал кулечек с копчеными сардинами. Он вытаскивал из кулька сардины одну за другой, откусывал им голову, выплевывал, а остаток отправлял в рот. За сардиной следовал кусок хлеба, большой глоток вина из бутылки и блаженный стон. Ионатан знал этого нищего. Зимой он всегда сидел у черного входа в магазин, на решетках над котельной, а летом перед ловчонками на улице Де Севр или у почты. Он жил в этом квартале десятилетия, так же долго, как Ионатан. И Ионатан вспомнил, как тогда, тридцать лет назад, впервые увидев Калашара, пережил что-то вроде приступа бешеной зависти, зависти к беззаботному образу жизни, этого человека. Ионатан являлся на службу ежедневно ровно в девять, а Клошар часто волынил до десяти или даже до одиннадцати. Ионатан должен был стоять столбом, а тот разваливался с комфортом на каком-нибудь куске картона и при этом курил. Ионатан, рискуя жизнью, час за часом, день за днем охранял банк и в поте лица зарабатывал на хлеб насущный. А этот тип только и делал, что полагался на сострадание и участие своих ближних, которые кидали ему в шапку наличные. И никогда, он, казалось, не бывал в дурном настроении, даже если его шапка оставалась пустой. Никогда, он, казалось, не страдал, не испытывал страха и не скучал. От него всегда исходили возмутительное самодовольство и самоуверенность, провоцирующие выставленное на всеобщее обозрение аура свободы. Но однажды, в середине шестидесятых, осенью, Ионатан шел на почту на улицу Дюпен, и перед входом чуть не споткнулся о бутылку вина, стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и знакомой шапкой с несколькими монетами. Непроизвольно оглянувшись в поисках клошара, не потому что хотел видеть именно эту личность, а потому что в натюрморте с бутылкой, пакетом и куском картона не хватало главного элемента, он обнаружил его на противоположной стороне улицы между двумя припаркованными автомобилями и увидел, как тот справляет свою нужду. Клошарф сидел на корточках у придорожной канавы, брюки спущены до коленных чашек, зад обращен к Ионатану. Зад был совершенно голый, мимо шли прохожие, каждый мог его видеть. Белый, мучного цвета зад, расцвеченный синими пятнами и красноватыми струпьями, который выглядел таким же истрепанным, как зад прикованного к постели старика. А ведь этот человек был не старше его, лет тридцати, самые большие тридцати пяти. из этого истерзанного зада била на тротуар струя коричневой жижи в огромном количестве и с неимоверной силой. Она образовывала лужу, озеро, заливала башмаки, а летевшие во все стороны брызги пачкали носки, лодыжки, брюки, рубашку. Все. Зрелище было таким мерзким, таким омерзительным, что Ионатан еще и сегодня содрогается при одном воспоминании о нем. Тогда он на момент замер от ужаса, а потом вбежал в спасительную почту, оплатил счет за электричество, купил еще почтовых марок, хотя они были ему вовсе не нужны, только чтобы продлить свое пребывание на почте и увериться, что при выходе больше не застанет клошара за его занятием. Уходя с почты, он сощурился и опустил взгляд, и заставил себя не смотреть на противоположную сторону, а решительно повернуть налево и двигаться вверх по улице Юпэн. И туда он и побежал налево, хотя ничего там не забыл, просто чтобы не проходить мимо того места с винной бутылкой, картоном и шапкой, и сделал большой крюк, пройдя по улице Шершмеди и бульвару Распай, пока не достиг наконец улицы Делапланши, своей комнаты, этого надежного убежища. С того часа в душе Ионатана угасла всякая зависть к глашару. с тех пор когда в нем время от времени начинало шевелиться легкое сомнение, есть ли для человека смысл проводить треть жизни, стоя у ворот банка, иногда открывая ворота и отдавая честь лимузину директора, проделывать одно и то же, получать за это короткий отпуск и маленькое жалование, большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, квартплаты, и взносов на социальное страхование, есть ли во всем этом смысл? То ответ тут же вставал перед его глазами с отчетливостью ужасного зрелища, которое он наблюдал на улице Гюпен. Да, смысл есть. И даже очень большой смысл, ибо это избавляло его от перспективы публично обнажать зад, исправлять нужду прямо на улице. Что может быть ужаснее, чем публично обнажать зад и испражняться на улице? Что может быть унизительнее, чем эти спущенные штаны? Это поза на корточках, это вынужденная, уродливая нагота. Что может быть беспомощнее и постыднее, чем осуществлять эту мучительную процедуру на глазах у всего света? Справлять нужду уже само слово указывало на принудительность этого акта. И, как всякое принудительное действие, акт требовал ради того, чтобы быть хоть как-то переносимым, отсутствие посторонних или чего-то, что скрывало бы его от посторонних глаз. Леса, если ты находишься за городом, кустарника, если ты пересекаешь поле, или хотя бы борозды, или сумерек или, если их нет, хорошо обозримого полигона, окруженного забором длиной в километр, за который никто не имеет права заглянуть. А в городе, где люди так и кишат, где никогда не бывает по-настоящему темно, где даже заброшенный пустырь вокруг развалин не создает достаточной защиты от назойливых взглядов, В городе, чтобы дистанцироваться от людей, можно только спрятаться в чулан с хорошим замком и щеколдой. Если у вас его нет, этого надежного приюта, где можно справить нужду, вы самый убогий, самый жалкий человек в любом месте на земле». Ионатан обошелся бы и малыми деньгами он мог бы себе представить, что ходит в поношенной куртке и обтрепанных брюках. Если на то пошло, и если бы он призвал на помощь все свое романтическое воображение, он смог бы представить себя спящим на куске картона и ограничить интимность своего жилища каким-нибудь углом, решеткой отопительного люка, лестничным спуском на станции метро. Но если в большом городе Вы даже не можете захлопнуть за собой дверь, чтобы опорожнить желудок. Пусть хотя бы дверь клазета на этаже. Если человека лишают этой одной, самой важной свободы, а именно свободы по собственной необходимости удаляться от других людей, тогда все другие свободы ничего не стоят. Тогда жизнь не имеет более смысла. Тогда лучше умереть. Когда Ионатан постиг, что сущность человеческой свободы заключается во владении глазетом, и что он располагает этой сущностной свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. «Да!» Он правильно устроил свою жизнь. Он вел весьма и весьма счастливое существование. Не было ничего, совершенно ничего такого, о чем стоило бы сожалеть или в чем завидовать другим людям. С того часа он утвердился на своем посту перед воротами банка. Он стоял там, словно был отлит из бронзы те самые солидные самодовольствия и самоуверенность которые он до сих пор предполагал в клашаре влились в него как расплавленный металл застыли образовали внутреннюю броню и придали ему вес впредь он не позволит ничему потрясти себя и не даст прорасти никакому сомнению он обрел невозмутимость сфинкс Теперь, встречая или замечая Клошара где-нибудь на улице, он испытывал к нему чувства, которые принято называть терпимостью, весьма прохладную смесь отвращения, презрения и сострадания. Этот человек более не возбуждал его. Этот человек был ему безразличен. Он был безразличен ему вплоть до сегодняшнего дня когда Ионатан оказался в сквере Бусико, где сидел на скамье, поглощал рогалики с изюмом и пил молоко из пакета. Обычно на обеденный перерыв он уходил домой, ведь он жил всего в пяти минутах ходьбы отсюда. Обычно дома он готовил себе на плитке омлет или яичницу с ветчиной, или вермишель с тертым сыром, или подогревал остатки вчерашнего супа, да еще салат и чашка кофе. С тех пор, как он последний раз сидел в обеденный перерыв на скамейке в парке и ел рогалики с изюмом, и пил молоко из пакета, прошла целая вечность. Он, в общем-то, не любил сладкого, и молоко не очень. Но сегодня он уже истратил на отель 55 франков. Поэтому ему показалось расточительством идти в кафе и заказывать там омлет, салат и пиво. Клашар на своей скамейке покончил с обедом. За сардинами и хлебом последовали сыр, груши и кексы. Большой глоток из бутылки и вздох глубокого удовлетворения, а потом он свернул свою куртку, подложил ее под голову как подушку и растянулся на скамье во всю длину своего ленивого, сытого тела и предался послеобеденному покою. Теперь он спал. Подскакали воробьи и склевали крошки, затем, соблазненные воробьями, к скамье подобрались голуби и стали подбирать своими черными клювами оборванные головки сардин. Клошару птицы не мешали. он спал крепко и мирно. Меонатан рассматривал его. И пока он его рассматривал, его самого охватило странное беспокойство. Это беспокойство вызывалось не завистью, как когда-то, но удивлением. «Как это возможно?» — спрашивал он себя. «Чтобы этот человек, которому за пятьдесят все еще оставался в живых, ведь при таком абсолютно безответственном образе жизни он должен был бы давно помереть с голоду, замерзнуть, заболеть циррозом печени, так или иначе погибнуть. А он вместо этого ест и пьет с большим аппетитом, спит сном праведника и в своих залатанных штанах, разумеется, не тех, которые он спускал тогда на улице Гюпен, относительно приличн, почти модных, только кое-где подновлённых вельветовых брюках и в своей хлопчатобумажной куртке производит впечатление вполне благополучной личности, живущей в полном согласии с миром и наслаждающейся жизнью. В то время как он ионатан. и Его изумление постепенно разрасталось в какую-то нервозную скачку и путаницу мыслей а он кто прожил жизнь честным порядочным человеком скромно без претензий почти аскетически и чисто кто всегда был законопослушным и пунктуальным солидным благонадежным кто самостоятельно заработал каждое су которую у него имелось кто всегда платил за все за электричество за квартиру за рождественский презент для консьержки и никогда не делал долгов, никогда никому не был в тягость, даже ни разу не болел и не опаздывал платить страховку, никогда никому не причинял никакого зла, никогда-никогда не желал в жизни ничего, кроме сохранения и гарантии своего маленького личного душевного покоя. Он в свои пятьдесят три года, сломя голову, несется в пропасть, переживает крушение всей своей тщательно продуманной жизненной программы, погружается в сумятицу чувств, исходит с ума и вынужден есть рогалики с изюмом просто под влиянием смущения и страха. Да, он боялся. Всевышний свидетель, как он дрожал и трусил, глядя на этого спящего клошара, его охватывал внезапный необоримый страх стать таким, как этот конченный человек там, на скамейке. Как быстро можно обеднеть и опуститься на дно! Как быстро разрушается, казалось бы, прочный фундамент собственного существования! «Ты прошляпил лимузин, месье Снова пронеслось у него в мозгу. То, чего никогда не случалось и не должно было никогда случиться, все-таки произошло сегодня. Ты прошляпил этот лимузин. Сегодня ты упустил лимузин, а завтра ты, может быть, упустишь работу вообще. Может, потеряешь ключ от ворот а со следующего месяца тебя с позором уволят, и новые работы тебе не найти. Кому же охота нанимать растяпу? На пособие по безработице не проживешь. Свою комнату ты уже и так потерял. Теперь там живет голубка. Целое семейство голубей занимает, загаживает и разоряет твою комнату. Счета непомерно растут. Ты с горя напиваешься, пьешь все больше. Пропиваешь все сбережения, погрязаешь в этой трясине, откуда нет выхода, заболеваешь, стервенеешь, опускаешься, у тебя заводятся вши, тебя прогоняют из твоего последнего, самого дешевого пристанища, у тебя нет больше ни единого су, перед тобой ничто, пустота, тебя вышвыривают на улицу, ты спишь, живешь на улице испражняешься на улице, с тобой все кончено, Ионатон. Еще до конца года с тобой будет покончено, и ты, как этот клошар, будешь лежать на скамейке в парке, так же, как вон тот, твой вконец опустившийся собрат». Во рту у него пересохло. Он отвел взгляд от зловещего предупреждения, явленного спящим клошаром, и с трудом проглотил. Последний кусок рогаликом. Прошла целая вечность, прежде чем кусок достиг желудка. Он двигался по пищеводу медленно, как улитка, иногда, казалось, вообще застревал и давил, и причинял боль, словно какой-то гвоздь буравил ему грудь. И он Ионатан думал, что сейчас задохнется, подавившись этим проклятым куском. Но движение возобновлялось, кусок перемещался чуть-чуть и -чуть, еще чуть-чуть, и, наконец, проник в желудок. Судорожная боль отпустила. Ионатан перевел дыхание. Теперь пора идти. Ему не хотелось оставаться здесь дольше, хотя перерыв кончался только через полчаса. С него довольно. Это место ему опротивило. Тыльной стороной ладони он стряхнул крошки, которые, несмотря на всю его осторожность, все-таки просыпались на его форменные брюки, поддернул заглаженную складку, поднялся и пошел прочь, даже не оглянувшись на клошар. Он уже успел вернуться на улицу Десевр, когда вдруг вспомнил, что оставил на скамье пустой пакет из-под молока. И это было ему неприятно, потому что он терпеть не мог, когда другие люди оставляли мусор на скамейках или выбрасывали прямо на тротуар, а не туда, куда положено, то есть в установленные для этого повсюду урны. Сам он еще никогда не выбрасывал мусор прямо на тротуар, не оставлял его на скамейках, никогда, даже по забывчивости или небрежности такого с ним просто не случалось и потому он не хотел, чтобы это произошло с ним именно сегодня, в этот тяжелый день, когда с ним уже произошло столько несчастий Ведь он и без того уже сошел с рельсов, и без того вел себя как последний дурак, как невменяемый субъект, почти как асоциальный тип. Прошляпил лимузин Мсье Ределя, сидел на скамье в парке, и ел на обед рогалики с изюмом. Если теперь он самым решительным образом не возьмет себя в руки, не будет следить за собой, особенно в мелочах, допустит хоть малейшую небрежность в самых незначительных, казалось бы, поступках, вроде того, как он оставил на скамейке пустой пакет, то скоро потеряет всякую опору, и уже ничто в мире не предотвратит его жалкого конца поэтому он повернул направо кругом и пошел обратно в парк. Уже издали он увидел, что скамья, на которой он сидел, была еще свободна, а, подойдя ближе, с облегчением заметил белый картон пакета, застрявший между темно-зелеными рейками высокой спинки. Его оплошность, по-видимому, пока еще не привлекла ничьего внимания. Он мог исправить непростительную ошибку подойдя к скамье сзади он низко наклонился над спинкой ухватил левой рукой пакет снова выпрямился энергично повернув корпус вправо примерно в том направлении где должна была стоять как он знал ближайшая урна и вдруг почувствовал, как что то резко и сильно дернуло его за брюки наискосок и вниз а он не успел отреагировать на этот внезапный рывок поскольку разворачивался в прямо противоположную сторону винтовым движением вверх и в тот же миг раздался отвратительный звук громкое трр и он почувствовал легкое дуновение над кожей левого бедра означавшее беспрепятственное проникновение туда воздуха его охватил такой ужас что он не сразу решился взглянуть на бедро. А это трр оно все еще звучало у него в ушах, было таким невероятно громким, будто у него не просто где-то немного порвались брюки, а будто огромная трещина прошла через него самого, через весь парк, будто после землетрясения разверзлась зияющая пропасть, и все люди вокруг, услышав Это чудовищное. Тррр. С возмущением воззрились на него Ионатана, виновника катастрофы. Но никто на него не смотрел. Старухи продолжали вязать, старики читать газеты, несколько детей, игравших на маленькой площадке, продолжали скатываться с горки, а клошар спал. Ионатан медленно опустил взгляд. Прореха имела примерно двенадцать сантиметров в длину. Она протянулась от нижнего края левого кармана брюк, который и зацепился при том развороте за выпирающий винт шла вниз по бедру, но не по шву, а прямо по прекрасному габардину форменных брюк а потом еще раз поворачивала под прямым углом примерно на два пальца по направлению к складке, так что возникла не просто небольшая дырка, а настоящая дыра, над которой сигнальным флажком трепыхался треугольный лоскут. Ионатан почувствовал, как адреналин бросился ему в кровь. Он как-то читал об этом возбуждающем веществе, которое выделяется в моменты величайшей физической опасности и душевной подавленности, чтобы мобилизовать последние резервы организма на бегство или борьбу не на жизнь, а на смерть. Ему и в самом деле казалось, что он ранен. Как будто разорвались не брюки, а его собственная плоть. И из раны длиной в 12 сантиметров течет его кровь, вытекает его жизнь который положено циркулировать в совершенно замкнутой системе кровообращения, и он обречен умереть от этой раны, если ему не удастся как можно скорее закрыть ее. Но ведь был еще этот адреналин, странным образом возбуждавший истекающего кровью человека. Его сердце забилось с новой силой, мужество вернулось, мысли вдруг прояснились, и обрелить целеустремленность ты должен немедленно что то сделать услышал он внутренний призыв ты должен сию же минуту что то предпринять чтобы закрыть эту дыру иначе ты погиб и прежде чем он задал себе эту задачу он уже знал решение вот значит как быстро действует адреналин этот великолепный наркотик вот как окрыляще влияет страх на разум и энергию. Он решительно перехватил молочный пакет, который все еще держал в левой руке правой рукой, смял его, выбросил, не глядя все равно куда, на газон, на посыпанную песком дорожку, он не обратил внимания. Высвободившаяся левая рука прикрыла дыру на бедре, и тогда он ринулся прочь, стараясь по возможности не сгибать левую ногу, чтобы рука не соскользнула, отчаянно загребая правой рукой, стремительным дергающимся шагом, свойственным хромым, вылетел пулей из парка и бросился бежать вверх по улице Десевр. У него еще оставалось почти полчаса. В продуктовом отделе универмага на улице Дюбак работала портниха. Он видел ее всего два дня назад. Она сидела недалеко от входа, там, где составлены коляски для покупок. Над ее швейной машинкой висела табличка с надписью, которую он точно запомнил. «Жанин Топель. Подгонка и починка. Тщательно и быстро». Эта женщина ему поможет. Она должна ему помочь, если у нее самой как раз сейчас нет обеденного перерыва. Только бы у нее не было перерыва. Нет, нет, нет, это было бы слишком большим невезением. Столько невезения в один день он не выдержит. Не теперь, не тогда, когда нужда так велика, когда нужда больше всего, тогда начинает вести, тогда находишь помощь. Мадам Топель будет на своем месте и поможет ему. Мадам Топель была на своем месте он увидел ее как только вошел в продуктовый отдел она сидела за своей машиной и шила да на мадам топель можно было положиться она работала даже во время обеденного перерыва тщательно и быстро он бросился к ней встал около швейной машины отнял руку от бедра бросил быстрый взгляд на свои наручные часы было пять минут третьего перевел дух мадам начал он Мадам Топель довела до конца шов красной юбки, которая была у нее в работе, выключила машину и отпустила держатель иголки, чтобы освободить ткань и обрезать нить. Потом она подняла голову и взглянула на Ионатана. Она носила очень большие очки в толстой перламутровой оправе с толстыми стеклами, которые делали ее глаза огромными, а глазные впадины, похожими на глубокие тенистые пруды. На вид ей было уже далеко за сорок, может, пятьдесят пять. Она носила распущенные гладкие темно-каштановые волосы до плеч и красила губы серебристо-фиолетовой помадой, и своей манерой держаться напоминала дам, которые гадают на стеклянном шарике или картах, тех несколько опустившихся дам, которым в сущности уже... Не идет определение «дамы», и которые, тем не менее, сразу же вызывают доверие. И ее пальцы... Она сдвинула ими очки слегка вниз по носу, чтобы лучше рассмотреть его на Ее пальцы, короткие, похожие на колбаски, и все-таки, хотя она много работала руками, ухоженные пальцы с серебристо-фиолетовым маникюром, внушали доверие своим полусветским изяществом. — Что вам угодно? — спросила мадам Топель хрепловатым голосом. Ионатан повернулся к ней боком, показал на дыру в брюках и спросил, — Вы можете это починить? И поскольку ему показалось, что он задал вопрос в слишком грубой форме и тем, вероятно, выдал свое возбуждение, связанное с выбросом адреналина, он прибавил, смягчая впечатление, как можно более небрежным тоном. — Это дырка, небольшая прореха, досадная неловкость, мадам. Можно ли тут чем-нибудь помочь? Мадам Тупель обратила к Иванатану взгляд своих огромных глаз, обнаружила дыру на бедре и наклонилась, чтобы исследовать ее. При этом гладкая плоскость, и ее каштановых волос отщепилась, обнаружив короткую, белую, полноватую шею. И тут от нее пахнуло ароматом таким тяжелым и приторным и одуряющим, что Ионатан непроизвольно откинул назад голову и отвел взгляд от близкого затылка, устремив его в вдаль универмага, и на какой-то момент перед ним предстал Весь торговый зал целиком со всеми полками и холодильниками, и прилавками с колбасой и сыром, и стойками с деликатесами, и пирамидами бутылок, и горами овощей, и соснующими повсюду, толкающими тележки, волочащими за собой маленьких детей, покупателями с продавцами, подносчиками товара, кассиршами, копошащиеся, несносно жужжащая человеческая масса, на краю которой, на всеобщее обозрение, выставлен он, Ионатан, в своих разорванных штанах. И в мозгу у него промелькнула мысль о том, что в этой массе могут оказаться, например, месье Вильман, мадам Рок или сам месье Редель, и заметить его, Ионатана, которого публично обследует в довольно сомнительном месте его тело не слишком чистоплотная дама с темно-каштановыми волосами. и его даже немного затошнило, поскольку как раз теперь он, ей-богу, ощутил на коже своего бедра один из похожих на колбаски пальцев мадам Топель, и этот палец приподнимал и опускал, как сигнальный флажок, лоскутно дорванного материала. Но тут мадам снова оторвалась от его бедра, откинулась на спинку стула, и атакующее действие ее духов прекратилось, так что Ионатан смог опустить голову и, отведя взгляд от сумятицы торгового зала, устремить его на внушающую доверие близость больших выпуклых очков мадам Топель. «Так как же?» — спросил он и еще раз повторил. — Как же проявляет то трусливое нетерпение, которое испытывает на приеме у женщины-врача пациент, опасающийся сокрушительного диагноза? — Никаких проблем, — сказала мадам Топель. — Нужно только подложить с изнанки небольшую заплату, и будет заметен маленький шов, иначе не получится. — Но это не имеет значения, — сказала она Анатон. Маленький шов не имеет никакого значения. Кто его заметит на таком месте? И он взглянул на часы. Было четырнадцать минут третьего. — Значит, вы можете это поправить? Вы можете мне помочь, мадам? — Да, конечно, — сказала мадам Тупель, возвращая назад к переносице свои очки, которые во время обследования сползли к кончику носа. — О, благодарю вас, мадам, — сказал Ионатан. — Огромное спасибо. Вы избавляете меня от большого неудобства. Теперь у меня к вам еще одна просьба. Не будете ли вы так любезны? Я страшно тороплюсь. У меня всего...» Он снова поглядел на часы. «Десять минут времени. Не могли бы вы сделать это немедленно, прямо сейчас? Безотлагательно». Бывают вопросы, которые в самих себе содержат отрицательный ответ просто потому что их задают. И бывают просьбы, полная невыполнимость которых становится ясной, когда их высказывают и при этом смотрят другому человеку в глаза». Ионатан посмотрел в закиненные очками огромные глаза мадам Топель и сразу понял, что все бессмысленно, бесперспективно, безнадежно. Он понял это еще раньше торопливо лепеча свой вопрос. Понял, просто физически почувствовал это по падению уровня адреналина в крови в тот момент, когда взглянул на часы. Десять минут. Ему казалось, что он сам падает, погружается в бездну, как будто стоит на тающей льдине, которая вот-вот растворится в воде. Да кто же в состоянии за десять минут Заштопать эту чудовищную дыру, это же вообще невозможно. И с самого начала было невозможно, в принципе. Ведь не штопать же прямо на бедре. Нужно поставить за плату, а это значит снять брюки. А откуда на это время взять другие брюки, стоя посреди продуктового отдела универмаги? Снять штаны и остаться в кольцо «Нелепо! Совершенно нелепо!» «Прямо сейчас?» — спросила мадам топель и Ионатан, хотя и понимал, что все нелепо, и хотя его охватила глубокая скорбь безнадежности, кивнул. Мадам топель улыбнулась. «Взгляните, Мсия! Вот это все, что вы здесь видите!» И она указала на гардеробную стойку длиной в два метра сплошь увешанную платьями, куртками, брюками и блузками. Все это я должна сделать прямо сейчас. Я работаю по десять часов в сутки. — Да, конечно, — сказал я Натан. — Я вполне вас понимаю, мадам, это действительно глупый вопрос. Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы заштопать мою дыру? Мадам Тупель снова повернулась к своей машине, подвела под иглу материю красной юбки и нажала на ножную педаль если вы принесете мне эти брюки в следующий понедельник они будут готовы через три недели через три недели повторила ее натан словно не расслышав да сказала мадам топель через три недели раньше не получится после чего она снова запустила машину загудела игла а Ионатану показалось, что его больше не существует. Хотя он еще видел мадам Тупель, сидевшую за швейной машиной на расстоянии протянутой руки от него. Видел ее темно-каштановую голову и перламутровые очки, видел ее быстро орудующий толстый палец и стремительную иглу, ведущую шов на подоле красной юбки и видел расплывающуюся на заднем плане сумятицу универмага но он вдруг перестал воспринимать себя самого как часть окружающего мира несколько секунд ему казалось что он стоит где то вне этого мира далеко далеко и рассматривает его в перевернутый бинокль у него снова как утром Закружилась голова, и он зашатался. Он сделал шаг в сторону, повернулся и пошел к выходу. Физическое перемещение в пространстве вернуло его в мир. Эффект перевернутого бинокля исчез. Но внутри его все продолжало ходить ходуном. В отделе канцелярских товаров он купил ролик скотча. Он заклеил скотчем прореху на своих штанах, чтобы треугольный лоскут не трепыхался больше при каждом его шаге. Затем он вернулся на работу.